Глава 36, в которой помощь приходит, откуда ее совсем не ждали. Муры вытащили из рюкзаков тушенку сухарями и стали жрать прямо у меня на глазах. Уроды! Голодному пленнику даже по сухарика не предложили. Да, чего уж там, даже кляп не вытащили. Ненавижу гадов. Фара, смолотившись свою пайку первым, ушел за кусты отлить а оставшиеся повар с Клоком решили меня подразнить мстя за забылые обиды ну чё, мэн крутой добегался начал первым клок а ведь хотели с тобой сперва по хорошему порешать теперь вы потрошат боты как порося, хмыкнул повар не с ним все хуже будет возразил клок отхлебнул из фляжки прополоскав рот с удовольствием проглотил и продолжил. «Порося сперва бы закололи, а потом требуху потрошили, а нашего героя наживую вскроют, и без всякого наркоза органы изымать начнут». «Твари конченые, мрази!» Не выдержав, заорал я в ответ. Увы, чертов кляп вновь свел все мои усилия к неразборчивому мычанию. «Че, сдохнуть надеешься?» «Рассыпаться прахом и уйти на перерождение?» — усмехнулся Клок. «А вот хрен тебе. У ботов спецы знаешь какие? Настоящие асы своего дела. Сдохнуть они тебе не дадут, даже не мечтай. Понатыкуют всяких капельниц, подключат аппаратуру. Короче, ты под их чутким контролем сможешь какое-то время замечательно перекантоваться без почек, печени, селезенки». Поджелудочное и прочие изъятые ими требухи. А потом у тебя новые органы отрастут. регенерация топади, прокачена, будь здоров. Из тебя снова соберут урожай. Я грязно выматерился в ответ, но муру услышали лишь безликое бу-бу-бу. — -бу. Не будь наивным, рехтовщик. рассмеялся упивающийся моим бешенством Клок. — Дары стиксу субботов тебе не помогут. У них есть уникумы, способные их блокировать. Так что ярких впечатлений на ферме огребешь по самой небалуй. «Понял, сука». Повар из сидячего положения легнул длинной ногой по решетке напротив моего лица. «Песец тебе, рихтовщик». «Че-то долго этот секунд не возвращается», — вдруг насторожился старший в тройке. «Повар, иди глянь, что там с ним». Да обосрался, поди. Эй, фара, хорош срать! Позвал приятеля повар. Сходи, я сказал! Чуть повысил голос клок. Амбал тут же вскочил на ноги. Автомат возьми! Паранойк мля! Прошипел повар, но калаш с травы поднял и, небрежно закинув на плечо, двинул в кусты. Клок тоже поднял лежащий рядом автомат, И, в отличие от пофигиста повара, снял с предохранителя и передернул затвор. Но выстрелить, почуявший опасность Мур, не успел. Из кустов, где только что скрылся здоровяк повар, вдруг вылетел нож и сочным хрустом по рукоять вошел к в глаз. Следом из кустов донесся звук падения грузного тела. Привет, рехтовщик! рыкнул выскользнувший из-за кустов невысокий кваз. «Белка?» – потрясенно забубукал я в ответ. «Погоди, не разберу ничего!» – отмахнулась моя недавняя убийца. Обшарив карманы начинающего чернеть клока, нашла ключ, сняла замок с клетки и, распахнув решетку, срезала путы на руках и ногах окровавленным ножом. Кляп я вытащил уже самостоятельно. «Белка, ты чё, разве не умерла?» Озвучил я единственное более-менее разумное объяснение происходящему. И потом следила за мной. А почему? Вопросы потом, решительно оборвала меня девушка-кваз. Сперва нужно с Мурами разобраться. Смог рассмотреть, сколько их здесь? Восьмерых точно видел, но могли еще по кустам таиться. Часовые какие-нибудь. Скажешь же, часовые. — хмыкнула Белка. — Это шмуры, а не армейское подразделение. Кругом чернота, кого им бояться. Тот, кого они ждали, уже пришел. Будь у них часовые, думаешь, смогла бы я так спокойно к Оазису подобраться? — Согласен. Пожалуй, ты права. — Так. Значит, муров осталось пятеро, а нас двое. Расклад не из лучших, но на нашей стороне внезапность. Ну что, рихтовщик, постреляем? Слегка ошеломленный таким напором бывшей подружки, я лишь покладисто кивнул. Окей, тогда забираю этого автомат. Кивнула командирша на клока, а я этот возьму. Белка подхватила с травы автомат без вести пропавшего, подозреваю не без ее помощи фары. Когда я стал вытягивать калаш из почерневших пальцев мертвеца, Потревоженный труп Мура начал осыпаться черным пеплом. «Ну че, готов? Двинули! И это, Рехтовщик, не надо геройствовать! Иди строго следом за мной и начинай стрелять, только когда скажу!» Я собрался было возмутиться, а не прихренела ли часом барышня. Но не дожидаясь моего ответа, сильно изменившаяся, самоуверенная и решительная белка Уже двинулась в сторону озера, и мне ничего не оставалось, как отправиться за ней следом. «А ты еще раз его вызови!» Раздраженный крик гвоздя мы услышали метров за десять до крайних кустов перед озером. Ускорившись, прижались к кустам с обратной стороны и услышали ответ. «Да я уж сто раз вызывал!» – испуганно конючил клещ. У них, поди, рация вырублена. Не похоже на клока, возразил Гвоздь. Ночью ну, еще то. Вот сходи и проверь. Ништяк! — тихонько рыкнула Белка и, повернувшись ко мне, выдала готовое руководство к действию. Клеща я возьму на себя, а ты активируй лунное пламя. Оно давно должно у тебя откатиться. Откуда мля? Перебил я, охренев от неожиданно обширных Белкиных познаний обо мне. «Потом объясню. Клещ вон уже встал. Сейчас здесь будет. Короче, пока я занимаюсь клещом, ты под пламенем. Выходи к озеру и вали из калаша всех, кого увидишь. Готов? Клещ идет. Все, погнали!» «Пламя!» – буркнул я, уходя в сторону От пока бани, громко пробирающегося сквозь кусты клеща. Вокруг тела вспыхнула белесая аура физической брони, и я тоже нырнул в кусты, но десятикратно возросшая скрытность позволила пройти сквозь частокол веток практически бесшумно. Вывалившись из кустов, я практически нос к носу столкнулся с сытым, скатывающим на бегу в рулон пуховой спальник. «Какого?» По бабе тонко заголосил, было потрясенный моим явлением толстяк, но договорить не успел. Короткой очередью из калаша я превратил его широкую, как луна морду, в кровавое месиво. Сидящий поодаль гвоздь с цыганом на выстрелы отреагировали с похвальной сноровкой. Оба вскинули стволы мне навстречу, и на спуск мы втроем надавили практически одновременно. Три автоматные очереди... Загрохотали в унисон. Мы лупили друг в друга с пяти метров. Нет, отскочить, не уклониться на такой дистанции было решительно невозможно. Разумеется, я без вариантов наглухо завалил обоих. Гвоздь с цыганом тоже ни разу не промахнулись, но из-за активированного дара пули вязли в защитной ауре, а я ощущал лишь болезненные толчки по груди и лицу. Последнего мура нигде не было видно. Я двинулся вдоль берега, вглядываясь в кусты, и почти сразу же за спиной громыхнула автоматная очередь. Резко развернувшись, едва сдержался, чтобы не пристрелить союзницу. Оказалось, стреляла белка, управившаяся с клещом и двинувшаяся следом за мной для подстраховки. Жертвой ее выстрела стал псих. Этот урод решил подкрасться ко мне с ножом сзади. Через чур верва в защиту, я чуть не проморгал эту подлую атаку. Если бы не вмешательство напарницы, удар ножом, как недистанционная атака, мог запросто стоить мне жизни. «Спасибо», — буркнул я, возвращаясь. «Ну что ты, прикрывай твою задницу, моя работа», — рыкнула белка, — и залилась каркающим смехом. и все всё-таки, откуда ты узнала о моем даре? И с мурами этими такое впечатление ты не первый день знакома. Колись, белка, ты мысли мои, что ли, способна читать?» «В некотором роде», — хмыкнула кваз. «Это не ответ. Уж какой есть!» Решительно оттерев меня шипастым плечом, Белка подбежала к куче уложенного мурами барахла и стала потрошить рюкзаки, раскрывая подряд все молнии и вываливая на землю все содержимое. «Эй, ты чё? Аккуратнее!» — возмутился я, когда вывалившаяся из третьего рюкзака бутылка водки, отскочив на камни, разбилась с жалобным звоном. «Да забей, рихтовщик!» — отмахнулась Кваз, отбрасывая пустой рюкзак, и принимаясь за следующий. Упереть отсюда все один фиг не сможем. Но «Но того здесь и зачем? А быто стекло на берегу потом какой-нибудь хороший человек может ногу порезать. Зануда, блин, фыркнула белка и тут же радостно взрыкнула. Ну, наконец-то, вот она моя прелесть. Белка подхватила вывалившийся из рюкзака моток янтаря. Раздвинула когтистыми пальцами сделанный мною разрез и попыталась вытрясти содержимое на ладонь. Разумеется, у нее ничего не вышло. Моток уже полдня как был пуст. «Дерьмо!» Белка в сердцах швырнула пустую шкатулку на гору вещей. «Теперь неделю придется ждать, пока твой дар откатится». «В смысле?» «В кора мысли, блин! Не тупи, рихтовщик! Дар твой!» Квазовскую личину замораживающей, сколько до его восстановления осталось? Шесть дней. А я что сказала, неделю? Ну извини, на день просчиталась. Хотя шесть дней, разумеется, куда лучше семи. Впрочем, сейчас бы все равно ничего не получилось. Для завершения обряда блокировки нужен высокоуровневый знахарь. Так ты чего? Не хочешь больше быть квазом? Я никогда не хотела. Выходит, скальпель меня снова обманул. Вот урод. Да забей ты на скальпеля. Блин, рихтовщик, у тебя белый жемчуг звездой накрылся, а ты по уроду какому-то, что за три девять земель, угораешь. Ничего у меня не накрылось. Я в ячейке его спрятал. Да иди ты. Но слава Стиксу, — Хоть чему-то научился. Ты ведь поделишься со мной одной жемчужиной, правда? — Ага, сейчас. Только шнурки поглажу. — Не будь уродом, рехтовщик. Я ж знаю, ты всегда хотел спасти свою белку. — Да откуда ты нахрен это можешь знать? — Сам же догадался. Дар у меня. Мысли твои читать умею. — Не гони, нет у тебя никакого дара. — Да с хрена ли нет-то? Мля, Белка, что происходит, а? Если ты способна прочитать мои мысли, зачем цирк этот с потрошением рюкзаков устроила? Получается, про жемчужины не знала, а я о них без конца думаю. Значит, нет у тебя никакого дара». Рехтовщик, ну чё ты, а?» Подошедшая Белка ткнулась к квазовской мордой мне в грудь. «Я ж в натуре твоя лучшая подруга. Кленусь Тиксом!» «Ага, лучшее», — проворчал я, неожиданно для самого себя, обнимая бронированное тело подруги. И дня не прошло, как насмерть зарезала. «Из-за такого пустяка ты, лучшей подруги зажал всего одну жемчужину. У тебя же их еще минимум три штуки осталось». «Четыре». «О, получил новую ячейку. Поздравляю». Блять. «Да какого хрена?» «Задрал рихтовщик. Просто отдай мне одну грёбаную жемчужину и, клянусь, сразу всё узнаешь». «Фиг с тобой. Но если потом не ответишь на мои вопросы...» «Отвечу. Обязательно отвечу». Отстранившись от кваза, я вложил в маленькую жесткую ладошку, извлечённую из ячейки белую жемчужину, и едва успела дёрнуть пальцы от длинных кривых когтей мгновенно сомкнувшихся над добычей. Белка не стала тянуть. Прямо на бегу легла на землю и употребила жемчужину. Снова, как и восемь дней назад, тело кваза передо мной выгнулось дугой и забилось в судорогах, на глазах преобразуясь из монстра обратно в человека. Все случилось быстро. Несколько секунд назад на земле лежал кваз, и вот уже... Эта восхитительно прекрасная в своей бесстыдной наготе девушка. Только это снова оказалась ни разу не белка, а какая-то русоволосая незнакомка. — Ты челюсть-то прибери, рихтовщик, отвалится! — рассмеялась чертовка. — И чурбаном не стой, руку подай, помоги девушке подняться! Но еще до первых ее слов я опознал красавицу длинным покрытым золотистым лаком ногтям».